Глава 35. Тотальное уничтожение наш бренд. В последний день года, ровно за три дня до начала зимнего конклава, Женес Годдерт решил провести еще одну жатву. Но мы уже выполнили квоту на этот год, напомнил ему жнец Вольта. Я не собираюсь слепо следовать инструкциям, закричал Годдерт. Роуэн боялся, что Годдерт ударит Вольту, но старший жнец заставил себя успокоиться и сказал: К моменту, когда мы начнем жатву в Паназии, уже наступит год капибары. Насколько я понимаю, это дает нам право отнести убитых к статистике будущего года. А закончим, вернемся к новогоднему гала-концерту. Годдерт решил, что сегодня они будут работать с самурайскими мечами, хотя Хомскому было жаль расставаться с огнеметом. Это часть моего имиджа. Почему я должен его уродовать? Роуэн к этому моменту участвовал уже в четырех массовых жатвах Годдерда. Чтобы не чувствовать себя соучастником бойни, ему пришлось отыскать глубоко в своей душе место, куда можно было бы скрыться. Он снова стал салатом, бесчувственным и второстепенным, таким, какой они замечают и легко забывают. Это был единственный способ сохранить рассудок, пребывая в самом центре кровавой охоты, ученяемой Годдердом. Иногда он был так незаметен в этой свалке, что помогал людям спастись. В иных случаях ему приходилось быть рядом с Годдердом, заряжая или меняя для него оружие. Роуэн не знал, какую роль ему отведут сегодня. Если жнецы будут орудовать самурайскими мечами, то оруженосец Годдерду не понадобится. И тем не менее он потребовал, чтобы Роуэн захватил лишний меч. Когда они собирались на жатву, в поместье уже полным ходом шла подготовка к вечеринке. Прибыл грузовик со всем необходимым, и по всему газону расставляли столы. Новогодний гала-концерт был одним из ежегодных событий, который Годдерт всегда тщательно планировал. Состав гостей обещал быть звездным. На газоне перед домом приземлился вертолет, сдув уже установленный для вечеринки тент. Легко словно салфетку. Сегодня мы отправляем очень важную для общества службу, сказал Годдарт оживленно. Разгребём кое-какой мусор. Но он не объяснил, что имел в виду. И именно поэтому Роуэн почувствовал, как сердце у него опустилось на самое дно желудка, и не от быстрого подъема. Они приземлились в городском парке, в самом центре пустого футбольного поля, слегка припорошенного снегом. На краю парка располагалась игровая площадка, где несколько малышей, которых не напугала холодная погода, лазали по горке, качались на качелях и копались в песке. Как только их родители увидели вертолет и выходящих из него жнецов, они похватали своих чад и бросились прочь, несмотря на протесты подрастающего поколения. "Наша цель в нескольких кварталах отсюда", сказал своим спутникам Годдрт. Не хотел приземляться слишком близко. Важен эффект неожиданности. Затем он патетически обнял Роуена за плечи. "Сегодня у Роуена инаугурация», — сказал он. "Первое жатва". Роуэн едва не отшатнулся от Годдерда. "Я? Но я не имею права, я только ученик. С моего согласия и по его поручению, мой мальчик. Точно так же». Как в тот раз ты наделял людей иммунитетом, сегодня примешь участие в жатве. Жертвою я запишу на свой счет, считай это подарком. Благодарить меня не стоит. Но это это не разрешено. Смутить Годдерда было невозможно. Кто-нибудь желает оспорить, а? Я ничего не слышу. Вот видишь, тишина, жалоб нет. Не переживай, сказал Роуну Вольта. «Для этого ты и готовился. Ты все провернешь с блеском. И именно это и волновало Ровена. Он не хотел блеска, он хотел сострадать и сопереживать людям. Более того, он хотел провалить это испытание, потому что знал, только провал и удержит его в рамках человечности. Роуэн чувствовал, его мозг готов взорваться. Как хорошо было бы, если бы это случилось. Тогда ему не пришлось бы участвовать в жатве Если мне придется сделать это, мной, как и жнецом Фарадеем, будет руководить милосердие, сказал он себе. Никакой радости, никакого удовольствия. Они завернули за угол, и Рон увидел их цель скопление окруженных стеной глинобитных строений, совершенно нелепых и неуместных в холодной Мидмерике. Металлический символ на макушке самого высокого шпиля вилка о двух остриях монастырь Тоновиков». Там внутри около сотни Тоновиков», — сказал Годдрт. Наша задача лишить их жизни всех. Женец Рент усмехнулась. Женец Хомский проверил кнопки своего оружия, и только Жнец Вольта задал вопрос. Всех до одного? Годдрт пожал плечами, словно вопрос не имел никакого смысла. Как не было, по его мнению, смысла и в жизни людей, которых он собирался уничтожить. Тотальное уничтожение наш бренд, сказал он. У нас не всегда получается, но мы стремимся к этому. Но это это нарушение второй заповеди. Мы не можем руководствоваться предвзятым отношением. Прекрати, Алессандро, сказал Годдрт покровительственным тоном. Какая предвзятость? Против кого? Та невики не являются зарегистрированной культурной группой. Разве их культ нельзя считать религией?» Ты что, смеешься?» — ухмыльнулась жнец Сренд. Это издевательство над религией. Совершенно верно, кивнул головой Годдард. Они издеваются над верой людей эпохи смертных. Религия всеми почитаемая часть нашей истории, а они превратили ее в фарс. Руби их всех, отрезал Хомский, приводя в боеготовность свое оружие. Годдрт и Рент обнажили мечи. Вольта быстро взглянул на ровные и тихо сказал: "Единственный плюс этой жатвы то, что все быстро кончается". Затем выхватил свой меч и последовал за остальными через арку ворот, которые то всегда оставляли открытыми в надежде, что к ним забрёд очередная потерянная душа ищущие утешения в гармонии знали бы они, что на них надвигается слухи, что небольшой отряд жнецов вошел к монахам в монастырь, быстро распространились по близлежащим улицам. Как это обычно бывает, такова человеческая природа. Сплетни увеличила количество жнецов до дюжины, и сразу же толпа, более возбужденная, чем испуганная, принялась собираться напротив монастыря в надежде Не удастся ли ей увидеть и самих жнецов, и то море крови, которое они оставят после себя. Но все, что собравшиеся увидели, были спина молодого человека-ученика, стоявшего в открытых воротах монастыря. Роуну велели оставаться у ворот с обнаженным мечом и уничтожать всех, кто попытался бы сбежать. Его же план состоял в том, чтобы позволить сбежать всем, кто мог. Но когда спасающиеся от смерти то навеки видели его, его меч, и его повязку ученика они бежали назад в стены монастыря, где и становились жертвами жнецов. Постояв так минут пять, Роуэн бросил свой пост и затерялся в лабиринте монастырских строений. Только тогда люди стали выбегать из ворот и спасаться. Вынести крики отчаяния было почти невозможно, зная, что ему все равно придется лишить кого-нибудь жизни до того, как все будет закончено. Сегодня Роуэн не мог уйти в себя и там спрятаться. Весь монастырь представлял собой нагромождение домов, внутренних двориков и извилистых проходов, и Роуэн потерял представление о том, где он находится. Слева горел большой дом, прямо перед ним проход был завален мёртвыми телами. Здесь прошёл кто-то из жнецов. За рядом оголенного зимой кустарника спряталась какая-то женщина, прижимающая к груди ребенка. Тот наровял закричать, а она отчаянно пыталась заставить его замолчать. Увидев Ровена, она прижала ребенка к груди и всхлипнула. "Я не причиню вам вреда", сказал ей Роуэн. "У ворот никого нет. Если поспешите, вам удастся спастись. Бегите". Второй раз женщину просить не пришлось. Она снялась с места и бросилась прочь. Хорошо бы ей не встретить по пути жнеца. Роуэн зашел за угол. И увидел человека, который рыдал, прижавшись к колонне. Но это был не Тоновик. Перед ровной стоял жнец Вольта. Меч его лежал на земле, желтая мантия была залита кровью, кровь была и на руках. Увидев Ровина, Вольта отвернулся, а рыдания стали громче. В руке он сжимал нечто, но это было не оружие. все, все кончено», кончено, сказал Вольта почти шепотом. Всё, кончено. Судя по звукам, доносящимся со всех сторон, о конце говорить было рано. Что случилось, Александра? спросил Роуэн. Вольта взглянул в глаза Ровена, в них Роуэн прочитал отчаяние человека, проклятого на вечной муке. Я думал, я думал это офис, проговорил он, или кладовая, не больше двух человек. Я собирался забрать их жизни без всякой боли и уйти. Так я и думал. Но это был не офис и не кладовая. Это была учебная комната. Он вновь разрыдался. И там сидело с десяток детей. Они сбились в кучу, пытались спрятаться от меня. Среди них был один мальчик. Он вышел вперед. Учитель хотел его остановить, но он вышел вперед, Он не испугался. И поднял этот свой дурацкий камертон, так как будто собирался прогнать меня. Ты не причинишь нам зла, сказал он. Потом ударил камертоном о край стола, чтобы тот зазвучал, поднял его к моему лицу и опять сказал: "Клянусь этим звуком, ты не причинишь нам зла". Он верил в этот звук, Роуэн, верил в его силу. Он думал, что звук защитит их. И что ты сделал Вольта закрыл глаза, и его слова прозвучали как ужасный стон. Я уничтожил их. Всех до одного. Затем он раскрыл ладонь, и Роуэн увидел маленький окровавленный камертон. Камертон упал на землю и выдал негромкий а тональный звук. Кто мы такие, Ровен? То мы такие, Черт бы нас побрал. Разве мы имеем право делать то, что мы делаем? Не имеем. И не имели. Годдрт, он нежнец, он убийца. У него есть кольцо, есть лицензия, но он нежнец. Он убийца, и его нужно остановить. И мы найдем способ сделать это. Мы вдвоем!» Но Вольта покачал головой и посмотрел на кровь, лужицами блестящую в его ладонях. «Все кончено, вновь сказал он, потом глубоко судорожно вздохнул и повторил тихо и убийственно спокойно: «Все кончено. И я очень рад. Только теперь Роуэн понял, что кровь на ладонях Вольты принадлежала не его жертвам. Она текла из глубоких надрезов на его собственных запястьях. Вольта сам порезал себе вены с определенным явным намерением. Нет, Александра, нет, мы вызовем медицинский дрон. Нет, Александра, нет. Мы вызовем медицинский дрон, Еще не поздно. Но они оба знали, что это не так. Самоубийство. Последнее убежище жнеца, и ты его у меня не отнимешь, Роуэн. Даже не пытайся. Кровь его была повсюду, кровь пятнами лежала на снегу. Роуэн рыдал. Никогда он не чувствовал себя столь беспомощным. Как же так, Алесандра, как же так? «Мое имя, Шол Добсон». «Зови меня так, Роуэн, прошу тебя. Из-за слез Роуэн был едва способен говорить. Мне будет трудно без тебя, шёл Добсон». Вольта приник к Роуну, голова его беспомощно свисала, голос ослабел. Обещай, что ты будешь лучшим женицом, чем я, прошептал он. Обещаю, шёл. И тогда, может быть. Но что бы Вольта не хотел сказать, смерть унесла его последние слова. Голова его упала на плечо Роуна. В то время, как крики ужаса и отчаяния все еще звучали в морозном воздухе. Каждый день я молюсь, так как это делали мои предки. Сначала богов было много. Но они доказали свое несовершенство, и их заменил один бог, жестокий и страшный. Ему на смену пришел бог любви и всепрощения. Но и его отправили в отставку, после чего люди стали молиться некой безликой силе, не имевшей имени. Но кому должны молиться бессмертные? У меня нет ответа на этот вопрос. Но я все равно адресую свою молитву пустоте. надеясь, что она проникнет за границы времени и пространства и найдет нечто, спрятанное глубже, чем самые глубокие тайны моей души. Я прошу совета, я прошу мужества и умоляю, о как искренни мои мольбы, умоляю никогда и ни при каких обстоятельствах не дать мне утратить мою человечность чтобы неся людям смерть я не шёл это делом нормальным обычным до банальности я желаю всем нам ни мира ни удобства и ни радости я желаю чтобы со смертью любого человека что-то умирало и внутри каждого из нас ибо только боль сострадания позволяет нам оставаться людьми и никакой бог не поможет нам если мы лишимся этой способности из журнала Жнеца Фарадея